Глава двадцать Праздник вышел на славу. С ярмарки вернулся Балрик, и мы всей дружной компанией устроились за столом на кухне. Гусь, приготовленный умелыми руками Тилли, был покрыт аппетитной корочкой. От него шел такой аромат, что текли слюнки. Еще у нас был запеченный картофель, теплый салат и пышный пирог с клубничным джемом. Розовое вино было лёгким и освежающим, от него слегка кружилась голова. Я старалась не думать о том, что произошло на карусели. Что толку переживать о вещах, на которые нет возможности повлиять. Развитие каких-то событий неизбежно, поэтому нужно быть готовой ко всему, но не зацикливаться на них. Меня больше волновали вопросы почты и судьба её новых работников. Тония теперь работала с нами — Её отец на днях тоже переберётся на почту. А брат? Мальчику 13 лет, он работает в поле, и оставлять его одного в деревне как-то не по-человечески. «Тония, что ты думаешь о том, чтобы забрать брата на почту?» Я подняла этот вопрос, несмотря на то, что знала, как отреагирует Тилли на такое предложение. «Теперь и ты, и отец станете получать жалования. Мальчику нет нужды трудиться в поле. Ему нужно учиться». «Живя с нами, он может ходить в местную школу, а в свободное время помогать на почте». «Благодарю тебя, Рене!» Девушка бросилась ко мне и схватила за руки. «Вы все так много делаете для нашей семьи. Нам никогда не рассчитаться за вашу доброту». «Добро делается бескорыстно. Я обняла её. Давайте уже праздновать». День подходил к концу. Но даже когда раскалённое не по-весеннему солнце село за крыши домов, прохладнее не стало. Духота проникала с улицы в комнаты, прилипала к стенам, полам, коже. Постоянно хотелось забраться в ванну. И теперь правило мытья в холодной воде не казалось таким уж и плохим. Притихли носящиеся над землёй ласточки, чувствуя, что в воздухе зрело нечто опасное. А из-за горизонта появились тяжёлые тучи, наступая на город, будто тёмное войско. Убрав со стола, мы пожелали друг другу добрых снов и разошлись по комнатам. Завтра предстоит трудный день, поэтому нужно хорошенько выспаться. Неизвестно, что ждёт меня на балу и какие события произойдут в рыжих болотах. Ночь неслышно подкралась к почте, окутала её своим мягким покрывалом, Но я так и не смогла уснуть, ощущая непонятную тревогу, от которой сжималось сердце. Пришлось даже выпить сонную настойку Тилли. Она была терпкой, с лёгким привкусом горячавки. Через полчаса я уже сладко спала, раскинувшись на прохладных простынях. Проснулась я от оглушительного раската грома. Казалось, будто над моей головой треснула крыша. Гроза приблизилась к городу вплотную, неся на своих крыльях искр от молний, а вместе с ними свежий запах озона. В комнате было темно. Эта темнота давила на меня, ложилась на грудную клетку чёрной кошкой. Я хотела встать, но не могла, скованная той странной силой, которую называли «сонный паралич». В детстве бабушка говорила мне, что помимо нашего мира существуют и другие. Они совсем рядом, и порой мы сталкиваемся с их агрессивными обитателями. Эти сущности могут ловить нас между бодрствованием и сном, питаясь нашим страхом. Но нужно не поддаваться ему, когда они уйдут. Конечно, у сонного пролича было вполне научное объяснение, но, повинуясь какому-то внутреннему порыву, я всегда мысленно повторяла в такие минуты «Уходи, я не боюсь тебя, прочь из моей комнаты». В этот раз я снова повторила спасительные слова и похолодела от ужаса, услышав ответ на своё безмолвное требование. Разве я могу уйти, когда только нашёл тебя, моя леди? Я чувствую тебя на расстоянии, твою дрожь, твой страх и твоё сопротивление. Не нужно тратить силы, отталкивая неизбежное. Тебе не справиться со мной. Кто ты? прошептала я, чувствую, что ко мне возвращается возможность говорить. «Твой лорд. Твоя судьба, моя Рене». Прошелестело рядом. «Разве ты не чувствуешь этого?» Я ощутила почти невесомое прикосновение к своей спине. Пальцы чужака коснулись меня между лопатками, и от них к самому сердцу протянулась невидимая нить. Это было неприятное ощущение. Мне казалось, что я вижу своё сердце, трепещущее в щупальцах чёрной паутины. Но в то же время по телу разливалась сладкая нега, отзываясь лёгким покалыванием в пятках. Пугающий диссонанс. «Покажись!» — с трудом выдавила я из себя. «Покажись!» Ощущение чужого присутствия за спиной исчезло. Внезапно комната озарилась белым светом от всполоха молнии. И я вскрикнула, увидев стоящего сбоку кровати мужчину. Он был высоким, широкоплечим, но в нём не было того изящества, которым могли похвастаться первородные кузены Коулман и Диллингтон. Незнакомец больше походил на спортсмена-тяжеловеса. Мощная шея, выпирающие бицепсы и узкие бёдра. За секунду трудно было рассмотреть подробности его внешности, но я заметила, что его подбородок — покрывала тёмная щетина, длинные серебристые волосы были заплетены в косу. Моё тело снова стало послушным, и, резко сев, я дрожащими руками зажгла свечу. Комната была пуста. От прозвучавшего в этот момент раската грома задребезжали окна, а через секунду опять блеснула молния. От порыва ветра оконные створки распахнулись, и лёгкая штора поднялась до самого потолка, позволяя дождю ворваться в комнату. Прежде чем закрыть створки, я посмотрела на улицу и ужаснулась. Пронизанная молниями туча висела так низко, что ее рваные края цеплялись за шпиль городской ратуши. Было в этой грозе нечто мистическое, пришедшее из глубин веков, когда сильные колдуны могли повелевать стихиями. Зато наступившее утро было чудесным. Ясное небо, ласковое солнышко и изумрудная, омытая дождём зелень. О ночном дожде напоминали лишь серебристые пятачки луш на мостовой, да осыпавшиеся в них цветы жасмина. Я проснулась разбитая, с назойливой головной болью, от которой ломила виски. Ночное происшествие не прошло даром. Неужели могильщик будет преследовать меня постоянно? Если рассуждать логически то становилось понятным одно — он пока не может появиться передо мной физически или подготавливает к своему визиту. У лорда-могильщика на меня были явно какие-то планы. А сегодня бал маскарад в рыжих болотах. Нужно привести себя в порядок, избавиться от головной боли и разбитости, иначе все мои планы могут рухнуть. Не может же роковая красавица в шикарном наряде заползти в бальный зал походкой по уставшего грузчика. Спустившись на кухню, я раздраженно сжала кулаки. Опять цветы. Это был ажурный дельфиниум. Его синие, белые, лиловые и красные соцветия махровым разноцветием раскинулись на столе. Среди них виднелись большие листья папоротника, а весь букет перетягивала кружевная лента алого цвета. Тилли уже не возмущалась, она лишь устало произнесла «Тельфиниум» означает «Позови меня». А вот папоротник означает магию, очарование, загадочность, волшебство. А также, леди Рене, тайные оковы любви. Я не люблю, когда кто-то упоминает магию. Это жутко. Странно. На какие тайные оковы любви намекает дилингтон Что именно он имеет в виду? Возможно, лорд говорит о себе и о ковых любви, которые сковали его. «Посмотрите, леди Рене!» — вдруг воскликнула Тилли. «Среди цветов один розовый тюльпан. Это знак свадьбы, венчания, силы небесные!»